Восточно-Сибирское море Уже из названия видно, что данное море расположено у северного побережья Восточной Сибири. Границами Восточно-Сибирского моря преимущественно являются условные линии, и лишь в некоторых частях оно ограничено сушей. С запада граница моря проходит по острову Котельный, и далее вдоль восточной границы моря Лаптевых. Северная граница совпадает с краем материковой отмели. С востока граница моря проходит по меридиану 180 градуса восточной долготы до острова Врангеля. После по северо-западному берегу этого острова до мыса Блоссом и мыса Якан, расположенного на материке. С южной части Восточно-Сибирское море ограничено береговой линией материка от мыса Якан до мыса Святой Нос. Воды данного моря хорошо сообщаются с водами Северного Ледовитого океана, поэтому Восточно-Сибирское море принадлежит к типу материковых окраинных морей. Площадь этого моря составляет 913 тысяч километров квадратных. Объем вод примерно равен 49 тысячам километров квадратных. Глубина моря в среднем составляет 54 метра, а максимальная глубина равна 915 метрам. В водах Восточно-Сибирского моря расположено очень мало островов. Береговая линия моря имеет большие изгибы. Таким образом, местами море отодвигает границы суши вглубь, а местами суша выступает в море. Также имеются участки с практически ровной береговой линией. Небольшие извилины образуются в основном в устьях рек. Рельеф западных и восточных побережий Восточно-Сибирского моря сильно различается. Побережье, которое омывает море от Новосибирских островов до устья Колымы, имеет достаточно однообразный ландшафт. Здесь море граничит с районами заболоченной тундры. Для этих мест характерны невысокие и пологие берега. Побережье, расположенное восточнее Колымы, имеет более разнообразный ландшафт. В основном здесь преобладают горы. До острова Айон море граничит с небольшими холмами, которые иногда имеют крутые склоны. В районе Чаунской губы имеются низкие, но крутые берега. Подводный рельеф пространства, которое занимает Восточно-Сибирское море, представляет равнину. Эта равнина имеет небольшой уклон с юго-запада на северо-восток. Дно моря преимущественно ровное, без значительных впадин и возвышенностей. Большая часть водных просторов Восточно-Сибирского моря имеет глубину до 20-25 метров. Наиболее глубокие желоба расположены на дне моря в северо-восточной части от устьев рек Индигирка и Колыма. Существует предположение, что эти желоба раньше являлись районами речных долин, но позже эти реки были залиты морем. Для западной части моря характерна небольшая глубина – Эта область получила название Новосибирская Отмель. На северо-востоке моря находятся довольно глубокие места. Но даже здесь глубина не превышает 100 метров. Восточно-Сибирское море находится в высоких широтах, неподалеку от постоянных льдов Северного Ледовитого океана. Также море граничит широкой частью материка. В связи с таким расположением климат Восточно-Сибирского моря имеет отличительную особенность. Море находится под воздействием Атлантического и Тихого океанов. В западную часть моря иногда заходят циклоны, сформировавшиеся над Атлантическим океаном. Восточные районы моря оказываются доступны для циклонов Тихоокеанского происхождения. Таким образом, климат Восточно-Сибирского моря можно охарактеризовать как полярный морской, на который оказывает большое влияние континент. Особенность континентального климата значительно проявляется зимой и летом. В переходные сезоны они существенно не влияют, так как в эти периоды атмосферные процессы непостоянны. В зимнее время оказывает большое влияние на климат Восточно-Сибирского моря «Сибирский максимум». Это обуславливает преобладание юго-западных и южных ветров, скорость которых достигает 6-7 метров в секунду. Эти ветры двигаются с континента и поэтому способствуют распространению холодного воздуха. Средняя температура в январе – Составляет примерно минус 28-30 градусов по Цельсию, а в зимнее время преимущественно держится ясная погода, а лишь иногда циклоны на несколько дней нарушают устоявшуюся спокойную погоду. Атлантические циклоны, которые преобладают в западной части моря, способствуют усилению ветра и повышению температуры. Тихоокеанские циклоны, которые преобладают в юго-восточной части моря, приносят сильные ветра, метели и пасмурную погоду. На побережьях, имеющих гористый ландшафт, тихоокеанский циклон способствует образованию сильного ветра – фена. А в результате этого штормового ветра происходит повышение температуры и при этом влажность воздуха становится меньше. Летом над морем образуются зоны повышенного давления, а над сушей – пониженного. В связи с этим дуют ветра преимущественно северного направления. В начале теплого сезона ветры еще не набирают достаточной силы, но к середине лета их скорость в среднем составляет 6-7 метров в секунду. К концу лета западная часть моря превращается в зоны сильных бурей. В это время данный участок становится наиболее опасным на всей трассе Северного морского пути. Очень часто скорость ветра достигает 10-15 метров в секунду. На юго-восточной части моря такие сильные ветры не наблюдаются. Скорость ветра здесь может повышаться только в связи с фенами. Постоянные ветры северного и северо-восточного направлений способствует сохранению низких температур воздуха. В северной части моря средняя-июльская температура составляет около нуля плюс 1 градуса по цельсию. В прибрежных районах температура немного выше плюс 2 плюс 3 градуса по цельсию. На понижение температуры северной части моря сказывается влияние льдов Арктики. На южной части моря способствует увеличению температуры близость с теплым материком. Для Восточно-Сибирского моря в летнее время характерна пасмурная погода. Очень часто идут небольшие дожди, а изредка даже мокрый снег. Осенью влияние Тихого и Атлантического океанов ослабляется, что и сказывается на понижении температуры воздуха. Таким образом, для Восточно-Сибирского моря характерно холодное лето, неустойчиво ветреная погода в западных и восточных районах моря в летний осенний период и затишье на центральных территориях. Восточно-Сибирское море поступает маленькое количество речных вод. В течение года объем материкового стока равен примерно 250 км квадратных. Колыма – Самая большая река, впадающая в это море, приносит около 132 километров кубических за год. Еще одна крупная река, Индигирка, дает 59 километров квадратных. Остальные реки, впадающие в Восточно-Сибирское море, невелики и поэтому сбрасывают маленький объем вод. Наибольшее количество пресной воды поступает в южную часть моря. Максимальный сток приходится на летнее время. Из-за малого количества пресная вода не поступает далеко в море, а преимущественно распространяется около устьев рек. В связи с тем, что Восточно-Сибирское море имеет большие размеры, речной сток не оказывает существенного влияния на него. Вода Восточно-Сибирского моря является относительно чистой только в бухте Певек. Отмечено небольшое загрязнение вод, но в последнее время экологическая обстановка здесь улучшается. Воды Чаунской губы имеют небольшое загрязнение нефтяным углеводородом. Море Лаптевых Море Лаптевых расположено между архипелагом Северной Земли с Таймырским полуостровом и Новосибирскими островами. Это море ограничено естественными границами и условными линиями. Морские воды хорошо связаны с Северным Ледовитым океаном. Данное море имеет статус материкового окраинного моря. В водах моря Лаптевых находится около нескольких десятков островов. Основная их часть расположена в западной зоне моря. Здесь острова располагаются как небольшими группами, так и по отдельности. Здесь находятся следующие группы островов. Комсомольской правды, Вилькицкого и Фадея. Среди одиночных островов самыми большими являются Старокадомский, Малый Таймыр, Большой Бегичев, Песчаный, Столбовой и Бельковский. Большое количество маленьких островов находится в дельтах рек. Береговая линия моря достаточно неровна. Имеется большое количество заливов, бухт, полуостровов и мысов. Сильно изрезаны восточные берега островов Северной Земли и Таймырского полуострова. К востоку от него имеются крупные заливы – Хатангский, Анабарский, Оленёкский и Янский. здесь же расположены бухты Кажевникова, Нордвиг, Тикси, Губы Ванькина и Буор Хая, а также полуострова Харатумус и Нордвиг. Берега, которые омывают море Лаптевых, имеют различный ландшафт. Некоторые берега имеют невысокие горы, некоторые представляют собой низменность. Море Лаптевых Расположена в зоне шельфа материкового склона и занимает небольшой участок ложи океана. В связи с таким расположением рельеф дна является равниной, которая резко обрывается на севере. На этой равнине имеются несколько желобов, возвышенностей и банок. Небольшой по длине желоб имеется напротив устья реки Лены. Неширокий и достаточно длинный желоб Простирается от острова Столбового на север. Еще один желоб расположен у Оленёкского залива. На востоке моря Лаптевых имеются две банки – Семёновская и Васильевская. Большая часть моря имеет небольшую глубину. Наиболее мелководная часть расположена на юге моря. Половина морских просторов имеет глубину до 50 метров. При движении на север глубина моря увеличивается. Сначала происходят незначительные изменения в глубине от 50 до 100 метров, а затем глубина резко увеличивается от 2000 метров и более. Климатические условия моря Лаптевых довольно суровые по сравнению с другими арктическими морями. Это обусловлено расположением моря вблизи Северного полюса, удаленностью от вод Тихого и Атлантического океанов и соседним расположением материка. Климатические условия моря близки к континентальным, хотя присутствуют черты и морского климата. На море Лаптевых прослеживается такая континентальная особенность климата, как сильное изменение температуры воздуха в течение года, но под воздействием моря Это колебание не так четко выражено, как на суше. В разное время года на климат моря оказывают воздействие разные центры атмосферы. В холодный период над морем господствует преимущественно область высокого атмосферного давления. Осенью ветры переменного направления сменяются южными, и их сила увеличивается до штормовых. А Зимой на море можно выделить Три зоны, которые имеют несколько различные климатические условия. Юго-восточная часть моря находится во власти сибирского антициклона. На севере сказывается влияние полярного максимума. а Западная часть периодически находится под воздействием исландского минимума. Самое большое воздействие на просторы моря Лаптевых оказывает сибирский антициклон. Таким образом, зимой преимущественно дуют южные и юго-западные ветра, скорость которых составляет около 8 метров в секунду. В конце зимы их сила ослабевает и наблюдаются штили. В этот период заметно сильное похолодание. Температура воздуха в январе опускается до минус 29 градусов по Цельсию. В целом, погода зимой отличается безоблачностью и спокойностью. Иногда циклоны, образующиеся южнее моря, способствуют возникновению метелей и мощных северных ветров. Подобные бури продолжаются в течение нескольких дней, после чего прекращаются. В теплый период область высокого давления заменяется ложбиной низкого, а весенние ветры не имеют постоянного направления – Наряду с южными ветрами имеются и северные. Такие ветры, как правило, порывистые и несильные. Температура воздуха при этом постоянно увеличивается. Но погода по-прежнему остается достаточно холодной. В летнее время преобладают северные ветра, скорость которых не превышает 3-4 метров в секунду. Мощные ветра для лета не характерны. В это время температура воздуха повышается и достигает наивысшей отметки в августе, плюс 5 градусов по Цельсию. На закрытых пространствах температура воздуха может быть значительно выше. Например, в бухте Тикси была зафиксирована температура плюс 32,5 градуса по Цельсию. Летом очень часто преобладают циклоны, при этом погода становится пасмурная и дождливая. К морю Лаптевых несут свои воды несколько крупных рек и большое количество маленьких. Лена, самая большая из этих рек, в течение года приносит примерно 515 километров квадратных пресной воды. Река Хатанга дает около 100 километров кубических, а река Яна свыше 30 километров кубических. В продолжении года море получает около 720 км кубических речной воды. Около 90% от этого объема реки приносят с июня по сентябрь. В январе речной сток еле заметен. Наиболее полноводные сибирские реки во время таяния снегов. Пресная вода в зависимости от ее количества по-разному распространяется в море. Речной сток направляется или к северо-востоку, или уходит далеко на восток, вплоть до вот Восточно-Сибирского моря. Рыболовство и охота на морского зверя развито слабо. Преимущественно морским промыслом занимаются вблизи Устьев рек. Море Лаптевых имеет экономическую значимость, так как здесь осуществляются транспортные перевозки. В отправлении и доставке грузов большое значение имеет порт Тикси, Прибрежные воды моря Лаптевых содержат большую концентрацию фенола, который поступает вместе с водами речного стока. Большое содержание фенола в речных и прибрежных водах обусловлено огромным числом затонувших древесных пород. Наиболее загрязненными являются воды залива Неелова, а водные просторы бухт Тикси и Буор-Хая относятся к загрязненным. Экологическое состояние водных ресурсов залива Булункан отмечается как катастрофическое. Содержание большого количества отравляющих веществ в прибрежных водах обусловлено сбросом неочищенной воды Тикси. Также в море содержится большое количество нефтепродуктов в районах развитого судоходства.